Яндамозера и Типиницы. На Яндамозеро я попал в 2015 году, в первый и единственный раз. Тогда и были сделаны эти кадры. Забегая вперед, скажу, что этой великолепной варваринской церкви, построенной в 1650 году, в таком виде на Яндамозере больше нет. Варварушка, как просто и по-домашнему именуют ее местные, была разобрана весной 2016 года и перенесена в виде бревен, вернее того, что от них осталось, в деревню Тепиницы, где велось ее воссоздание на месте сгоревшего в 1975 году Вознесенского храма. Таким образом, эти фотографии запечатлели последнее лето огромной и красивейшей шатровой церкви, простоявшей четыре сотни лет на полуострове на берегу Яндамозера. Тогда, в 2015-м, я, конечно, и не догадывался, что уже на следующий год храма не будет. В очередной раз убеждаешься в том, насколько хрупко и уязвимо наше уникальное наследие. Резво шумит двухтактный ветерок. Без верхнего колпака он издает такой рев, будто ты несешься на ракете. Мы с товарищем, восседая на рюкзаках, на всех парах мчим через Яндамазера в утлой казанке. Сойдя с лодки на берег, я оказался по пояс в густой траве. От бывшей деревни Яндамозера осталась одна изба, банька возле озера, остатки еще одного дома, да Варваринская церковь с погостом. Впервые деревня упоминается в 1563 году, а в 1830 здесь стояли 122 двора. Позднее была даже своя школа, магазин и около тысячи человек. Сложно себе это все представить, правда? Сейчас дороги сюда нет. Есть лесовозное направление и 9 километров болот и гатей. Кроме мишек, периодически посещающих деревню, да гадюк, облюбовавших старую баньку, в единственном доме летом на тот момент, наверное, кто-то жил. Но кроме пары котов, за два дня мы так никого и не увидели. Не знаю, живет ли там кто-то сейчас, но электричества и прочих благ цивилизации там нет. Честно говоря, к переносу и воссозданию храма на новом месте я был настроен довольно скептически. Да и подобных примеров практически нет. Кроме переноса в плес сельского храма из Ивановской области взамен сгоревшей еще до 1917 года деревянной церкви. Обычно в таких случаях храм увозят в музей и там собирают, но здесь поступили иначе, и, оглядываясь назад, должен признать, что В целом, получилось очень неплохо. Спустя шесть лет Варварушка, словно сказочная птица-феникс, восстала из пепла небытия и вновь воспарила над Занежским простором. Да не просто в центре деревни Тепиницы, а на месте столь же огромного шатрового вознесенского храма с колокольней, поставленного здесь в конце XVIII века. Кстати, они с церковью из Яндамазера — храмы-близнецы. Огромные шатры, колокольни и трапезные. Вознесенский храм был последним шатровым храмом за онежье, да и то в то время шатровые навержья уже были давно запрещены, но уж сколько их было построено после этого на Руси? Интересно, что Вознесенский храм был выше своей колокольни, 41 и 32 метра, соответственно, а вот Варваринская церковь, наоборот, чуть ниже, 28 и 35 метров. Вот так гармонично они дополняли друг друга, перекликаясь маковками колоколин, а благодаря небольшой возвышенности храм в Тепиницах был далеко виден из озера как ориентир, потому и колокольня была исполинской. Тепиницы обрели давно утерянную гармонию, воплотившуюся здесь на деревенском холме, с которого Онежское озеро в любое время года манит своим звенящим простором. Пусть трудно, порой мучительно, через боль, потери, переживаний, Но слово вновь воплотилось в музыке сруба, эхом ответствовала вся округа. Вновь заиграла мелодия дерева, зазвучали поледевшие деревенские улочки, преобразился пейзаж и стало чуть светлее вокруг».